Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Сережка сказал ворчливо, с неожиданными барскими интонациями. Да что же это, братец ты мой, ослаб или ленишься? Я недоволен тобой, братец ты -то мой. А Харч Каков, сами посудите, ваше степенство. Очень серьезно, виновато и басисто отозвался Ваня. В это время дверь на кухне отворилась, И Ваня в роговых очках, и с засученными рукавами, и сережка голый с намыленной спиной, обернувшись, увидели стоящего в дверях отца Вани, в нижней рубашке и в сподниках. Он стоял высокий, худой, опустив тяжелые руки, такие самые, какие Ваня только что пытался предать себе, и смотрел на ребят сильно белесыми до мучительности глазами. Так он постоял некоторое время, ничего не сказал, повернулся и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как он прошаркал ступнями по передней в горницу. «Гроза миновала», — спокойно сказал Ваня. Однако он тер спину Сережки уже без прежнего энтузиазма. «На чаишка бы с вас, ваше степенство. Бог подаст», — ответил Сережка, не вполне уверенный, говорят ли это банщикам и вздохнул. «Да, не знаю, как у тебя, а будут у нас трудности с нашими батьками да матерями», серьезно сказал Ваня, когда Сережка чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты. Но Сережка не боялся трудностей с родителями. Он рассеянно взглянул на Ваню.